31 августа. Ну, вот и наступил последний день лета. Шторм бушует с утра. Его дикие звуки проникают этих стен и наполняют весь дом чем-то чужеродным и страшным. По-моему, в соседней комнате я слышу чьи-то шаги. Надо сходить проверить. Неужели... «Кто-то опять появился за дверью?» «Нет, показалось. На улице разразилась гроза, молния сверкает так, что душа уходит в пятки. А за окном явно кто-то стоит. Какая-то черная зловещая фигура. «Может быть, это Джина?» «Нет, нет». Она не может выглядеть так таинственно и мрачно. Дженни тоже не может. Скорее всего, это кто-нибудь другой. Он появился здесь, чтобы забрать меня. Ты зря теряешь время, приятель. Старину Ника, не так просто испугать. Я не похож на Агнца, которого ведут на закланье. Лучше бы ты убрался отсюда поскорее. Говорю же тебе, сегодня не твой день. Я ни за что к тебе не выйду. Я просто.. Ты... Я не открою дверь. Тебе придется молкнуть под дождем.